Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, И думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем с судьбой не суждено моей непостоянной лире Геройство воспевать одно, и с ним, незнаемые в мире, Любовь и дружбу старых лет? Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать?